Он смотрел хищновато, без улыбки. И он был прав, рассчитал все точно. Она ни за что не выстрелила бы. «А если я позвоню, — сказала она, — и наведешь на нас кого-то из авторитетов, — понятливо подхватил Агеев, не смеши, Даш. Не будешь ты им звонить, даже в такой ситуации. Для тебя это все равно, что продаться, не так ли?» — Ох, как ты мне нравишься, пантера рыжая! Как глаза пылают! Она великолепна, Дарья. Сидеть! — бросил он, когда москалец ободренно дернулся. Ты ее лучше не провоцируй и не вздумай орать. Я не говорю, что она вообще не сможет выстрелить. Нервишки у нее расшатаны, сами же и расшатали. Дернет нечаянно спуск, сиди тихо. — Даша, достань бутылочку и садись, не махай пушкой. Поговорим спокойно. Лично я, ну, совершенно не собираюсь дергаться и лезть под пулю. Для человека с хорошей валютной захоронкой в закромах у горных гномиков такое мальчишество было бы непростительно. Выпей, там отравы нет. Даша открыла бар, наугад взяла первую попавшуюся бутылку и бокалы. Налила себе, поставила на столик, пододвинула к дивану ногой изящный столик на колесиках, сверкавший никелем и стеклом. Опустилась в кресло, положив пистолет на колено, зорко следила за Геевым, пока бутылка была у него в руках. Хорошо представляла, как этот балагур опасен. «Уймись, Дашенька», — сказал он, перехватив ее неотрывный взгляд. «Неужели веришь, что я способен швырнуть в тебя бутылкой?» При всем моем влечении к тебе я мог бы пойти на крайние меры, будь ты опасна хоть чуточку. Но если ты и опасна, то исключительно для сугубо мужской детали моего организма». Даша выпила половину и отставила бокал. Москалец сидел, зажав в ладони свой, нетронутый, проливая капли на колени. Агейф осушил до дна, поставил бокал на пол и непринужденно спросил. «Дашенька, у тебя, конечно, есть вопросы?» «На неприветливость Дарья не обижайся, он в прострации. Интеллигенты, делая пакости другим, отчего-то страшно удивляются, когда им вдруг отвечают плюхой. Прострация, простата. Придется отдуваться мне, резонерствовать, как нанятому». — Насколько я понял из жалобного лепета Морзукова, сопоставленного собственными раздумьями, ты себе хорошо представляешь общую картину? Практически до всего докопалась. Даша достала из кармана сигареты, сделав попутно лишнее движение пальцем, оставшееся незамеченным. — Ну, конечно, — сказала она. — Кстати, вы сами в этом чуточку виноваты. Ваш ЛСД... Как мне объяснили, еще и творческое воображение раскрепощает. Может, без вашей терапии я бы и не додумалась. Двадцать пятый кадр. Удар по подсознанию. Между прочим, существует закон, запрещающий такие забавы. Даш, не смеши. В России и соблюдать законы? Ты их за последнюю неделю сколько успела нарушить? «Как вы до всего этого додумались, интересно?» — спросила она. «А это не мы», — сказал Агеев. «Это Фогель, гость варяжский». «Ну, который фон Бреве. Насколько я понимаю, они этот приемчик уже начали в глубокой тайне помаленьку обкатывать у себя. В Эслингене действительно есть такой институт, и Фогель там в самом деле профессором. Только он на своих придурках вовсю испытывает разные новинки, пригодные для научно-промышленного шпионажа, для работы с масцами». Не знаю деталей. Жить охота. Крупные концерны, что экспресс на всем ходу, а там, чувствую, где-то на периферии еще и политики копошатся. Ты учти, я кое о чем знаю только со слов Дария, многое сам домысливал. В общем, они положили глаз на несколько наших самых вкусных предприятий. Конгарский молибденовый — это последняя из пяти». Когда речь шла о самом начале. дари был достаточно невнятен, хотя ас многогрешный, подозреваю, что его там подловили на примитивной комбинации. Компромат плюс обещание золотых гор. Он же старый усачевский клиент, подозреваю, и в Германии ему что-то такое подсунули. Старо как мир, а срабатывает. Короче, когда он болтался по Германии... Красочно повествуя братскому немецкому народу о прыжке России в демократию, Фогель его заприметил, прокачал и взял на крючок. Фогель — это голова, иногда даже завидую. Видишь ли, акции можно скупать и самым обычным путем. Но это потребует в несколько раз больше денег, людей, усилий. Кто-то умный упрется, неминуемо придется задеть чьи-то интересы, наступить на мозоли, влезть на чужую территорию, повесить на себя неизбежные разборки, слишком многих брать в долю. Нерентабельно. А капитал, как Маркс, подметил совершенно правильно, ради трехсот процентов из кожи вывернется. Фогель все просчитал настолько грамотно, что мы четырнадцать месяцев работали как швейцарский хронометр. Главной заботой было периодически и почаще менять подставные фирмочки вроде Кроун Инвеста. Ох, будь я педиком, непременно бы в Фогеля влюбился. Сидит здесь, идиотские статейчки для Хрумкиной кропает. Ни одна собака старого шизика за умного не держит. В четыре предприятия заглотали элегантно и вовсе беззвучно, да и Кангарский контрольный пакет почти набрали. Впрочем, я забежал вперед.